Предъявите-ка документики, товарищи офицеры. Я вас, конечно, знаю и сомнений никаких не имею, но порядок есть порядок. Он, как всегда, тщательно проверил удостоверение личности, наряд на работы и допуск, оформленный час назад и действующий ровно три часа. Все в порядке, товарищи, будьте здоровы и счастливы поработать. Отмеченный наряд можете сдать старшему сержанту, чтобы в комендатуру зря не топать. Не положено, конечно, но за это нас сильно не накажут. Михаил Иванович подмигнул, доброжелательно попрощался и неспешной шаркающей походкой двинулся по красной дорожке. Не дожидаясь дальнейших команд, старший караула большим ключом отпер зеленую дверь и офицеры службы правительственной связи нырнули в низкий черный проем навстречу легкому ветерку избыточного давления, которое поддерживалось на случай химического, биологического и радиоактивного заражения местности. Спустившись по крутым ступеням на два метра, они оказались перед следующей дверью. Герметичные, из блестящей стали, без видимых запоров и замочных скважин. Только посередине ровно горел красный светодиод. Мигунов приложил к светящейся точке круглый, как печатка, универсальный электронный ключ-идентификатор. Послышался гул скрытых механизмов, и дверь медленно отъехала в сторону, открывая проход во владение службы правительственной связи. Сюда не имели доступа ни военнослужащие кремлевской комендатуры, ни даже сотрудники кремлевской охраны, например, Михаил Иванович. А полковник Мигунов и старший лейтенант Бабин, как многократно проверенные и облеченные высоким доверием люди, имели. Тяжелая герметичная дверь закрылась, отсекая дневной свет, карканье ворон, звон ключей румяного сержанта и все другие приметы надземного мира. Наступила мертвенная тишина. Спецсвязисты по узким железным лестницам спустились на второй уровень, минус 8 метров от поверхности. Ультразвуковые датчики срабатывали на движение и включали свет. Мертвенные ртутные лампы освещали гофрированные стены, выходящего из темноты и уходящего в темноту металлического тоннеля. Тени идущих удлинялись, потом со щелчком включалось освещение следующего участка – и тени пропадали, чтобы через некоторое время появиться вновь. Здесь было довольно прохладно, хорошо работала вентиляция, но лицо Бабина покрывали крупные капли пота. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Товарищ полковник, а правда, что здесь везде автоматические пулеметы спрятаны?» — облизывая пересохшие губы, спросил он. «И эти глушилки, от которых уши лопаются?» «Меньше слушай всякую ерунду». «Тебе еще про маленьких человечков расскажут», — Мигунов усмехнулся. «Здесь ничего такого нет. Мы же под Кремлем. Чудо-юдо ты. Сюда же исключен несанкционерный доступ». «Исключен. Там за периметром другое дело. Там средства автоматического пресечения действительно есть». Бабин немного приободрился, вытер лицо, и больше оно не потело. «Про этих маленьких я тоже слышал. Вроде они крыс едят, потому здесь крысы и не водятся. Чушь собачья». «Как же чушь, товарищ полковник, я сам прочел в газете, что в Африке нашли кости особых существ, низкорослых, но непростых карликов. Они вроде промежуточное звено между обезьяной и человеком, жили в пещерах, хорошо видели в темноте. Археологи их в шутку хоббитами назвали, как в книжках Толкиена. Не читали? Некогда мне сказки читать, Петя. Ну ты сам подумай, как эти твои полуобезьяны из Африки под Кремль попали? Но крыс здесь действительно нет. Вот это чистая правда». но она вовсе не подтверждает существование маленьких человечков. Скорее дело, в более реальных вещах. Электромагнитных полях, акустическом резонансе. Мегунов дружески похлопал молодого офицера по плечу. Выбрось глупости из головы. Лучше запоминая дорогу в третий отсек. Да обдумывай диагностику, чтобы не лазить при каждом сбое в подземелье. Для этого техники есть. А твое дело определить причину и грамотно выписать наряд ряд задания. Они прошли метров 200, хотя Старлею казалось, что позади уже несколько километров. Он запутался в поворотах, развилках, пересечениях. Металлический круглый тоннель кончился, сейчас они двигались по сухому бетонному коридору квадратного сечения, который имел заметный уклон вниз. Пахло пылью, нагретым металлом и озоном. Вдоль стен тянулись десятки бесконечных проводов и кабелей разного диаметра и цвета, в полихлоровиниловой, резиновой, свинцовой и металлической оплетке. Постепенно подчиняясь какой-то скрытой логике, они соединялись в жгуты и ныряли в коммуникационные короба. Но постигнуть эту логику или хотя бы разобраться в хитросплетениях проводов старший лейтенант не мог. Он с восхищением наблюдал за начальником, который уверенно ориентировался в подземных лабиринтах и, конечно же, прекрасно знал назначение каждой линии специальной связи. «Товарищ полковник!» «А долго надо всему этому учиться?» — спросил он, чтобы нарушить давящее молчание. «Чтобы вот так свободно, как вы, тут ходить?» «Да нет, не очень», — отозвался Семигунов. лет 5-7 а я подземелье почти 20 лет топчу. Оттого каждый уголок знаю. Устал, небось?» «Устал. Как будто целый день марш-бросок бежал». «Это от стресса. Ну и кислорода, конечно, поменьше, и электромагнитные поля. Ничего страшного. Не ни ты первый, не ты последний. Привыкнешь». «Замечательный мужик», — подумал приободренный Бабин. Замнач управления, не погнушался лично под землю лезть и держится на равных, разговаривает нормально по-человечески. Такие начальники редко бывают. В основном орут да матом кроют. «А куда мы придем по этому коридору?» «Это не коридор Пети, это целый лабиринт. По нему куда хочешь, выйти можно». И в законсервированной ЗКП... Примечание. ЗКП – заглубленный командный пункт. Рядом с гостиницей «Россия» и в заброшенный узел правительственной связи сталинских времен, и полковник махнул рукой. Только это теоретически. А практически уткнемся в решетку, не доходя до периметра. Дальше проход по специальным разовым разрешениям. Да и зачем нам куда-то идти? Вот сейчас операционный колодец будет. Там свое дело сделаем и двинем обратно. солдатики нас дожидаются. Если время выйдет, поднимут тревогу». Операционный колодец представлял собой квадратную комнату площадью метров 15, заставленную стендами контрольно-измерительной аппаратуры. Полковник Мигунов уверенно сел в металлическое кресло, щелкнул переключателями. «Какая линия, говоришь, А15?» Так точно кивнул Бабин. «Точно А15». Мигунов вывел на пульт частотные характеристики канала. «Да, есть отклонение от нормы». Бабин с недоумением смотрел на тонкую черную стрелку. Там же чуть-чуть, на одно деление, даже на половину. Ну и что? Управляющие дела. Ладно, неважно Абоненты высокого уровня разговаривают, а на линии треск. Ты на центральном пульте все проверяешь и докладываешь, что все в порядке. А там опять треск. Так что, ждать, пока связь прервется? Нет, братец, это не та связь. Полковник протянул ему тяжелый прибор, с которого свисали два тяжелых провода с остальными зажимами. «Слушай задачу, боец. Бежишь 50 метров влево, замеряешь параметры а15 Точно замеряешь. Потом возвращаешься сюда, бежишь 50 метров вправо, опять замеряешь. И сообщаешь мне результаты. Задача понятна? Да, только как я узнаю, где это а15 15 Мигунов вздохнул. Ты же инженер- инспектор службы правительственной связи виноват ладно пойдем я тебе покажу видишь синий провод между зеленым и оранжевым это и есть а15 и она всегда будет идти между а 14 зеленым и а16 оранжевым ясно теперь ясно через несколько минут старлей доложил результаты измерений картина ясная довольно улыбнулся мигунов вон на том участке слева провод а15 провис Немного, на сантиметр полтора. Но попал в поле действия электромагнитного поля а14 В результате появилась наводка, что сказалось на качестве связи. Надо устранить провисание, и неисправность исчезнет. Так может сразу и... Конечно. Держи распорку. Это временная мера. Завтра пришлем техников, они сделают капитально. Пить хочешь? Да, очень. прям как наждак в горле. Это нормально. Обычная подземная реакция. Держи. «Можешь пить все, я глотнул, мне достаточно». Мигунов протянул Старлею плоскую бутылочку с холодным чаем. «Замечательный мужик», — в очередной раз подумал Бабин. Они вернулись в штаб службы, отбили время прибытия, сдали допуск с отметки автоматического контрольного хронометра в первый спецотдел. Написали отчеты, расписались в журналах. Поскольку они уложились в три часа, то и вопросов к ним не было. А может, тут сыграла роль важность фигуры полковника Мигунова. Если бы Бабин пошел на особо режимный объект с кем-нибудь из инспекторов своего уровня, Зимяным или Воробьевым, возможно, въедливые особисты попили бы у них крови и без всяких оснований. Даже наверняка попили бы.